Китти прислонилась к доске, где была написана Бальфурская декларация, и англичане взяли на себя обязательства. Мел испачкал плечо ее платье. Бенканаан прав, она это знала. До Фландау был неисправим. Но его странное чувство к Карен было искренним. Она просто дура. «У нас только один выход», — сказал Ари. Подите к этой девушке и признайтесь ей во всём. Скажите ей, почему вы хотите, чтобы она осталась на Кипре. Не могу, прошептала Китти. Не могу. Она посмотрела на Ари глазами, полными слёз. Мне очень жаль, что всё так получилось, сказала Ари. Простите меня, Китти. Он впервые назвал её по имени. Проводите меня к Марку, сказала она. Они вышли в коридор. «Иди к Дову», — сказал Ари Давиду, — «и скажи ему, что мы согласны на его условия». Когда Дов узнал обо всем, он вихрем бросился в палатку к Карен. «Мы едем», — крикнул он. «Милый ты мой», — только я могла шепнуть Карен, «милый ты мой». Только молчок. Никто, кроме нас, об этом пока не знает. Когда же мы поедем? О, теперь уже скоро. Бен Канаан подъедет за нами на машинах на них на всех будет английская военная форма. Они заберут нас будто бы для перевозки в новый лагерь недалеко от Ларнаки. Милый ты мой. Они вышли из палатки, держась за руки. Доф смотрел на брезентовое море, прогуливаясь с ней среди акаций. Они медленно подошли к детской площадке, где Зеев обучал группу ребят рукопашному бою. Доф Ландо ушёл один вдоль забора из колючей проволоки. Он видел английских солдат, шагавших по ту сторону вдоль забора. На углу стояла вышка, оборудованная пулеметом и рефлектором. Колючая проволока, пулеметы, солдаты. Когда еще он находился не за колючей проволокой? Это было давно. Так давно, что он уже и забыл. Колючая проволока, пулеметы, солдаты. Неужели существует жизнь без всего этого? Доб стоял и смотрел. Но, может быть, удастся все-таки вспомнить. Это было так давно. Так давно. Глава 22. Варшава, Польша. Лето 1939 года. Мендель Ландау был скромный варшавский пекарь. Если сопоставить с доктором Иоганном Клементом, то он находился на противоположном конце лестницы как в общественном, так и в экономическом и интеллектуальном смысле, и вообще у них не было ничего общего, кроме того, что они оба были евреями. Будучи евреями, и тот и другой должны были каждый по-своему ответить на вопрос об их отношении к окружавшему их миру. Доктор Клемент до последней минуты верил в ассимиляцию. Мендель Желандау, хотя он был человеком маленьким, немало размышлял над этой проблемой тоже. Однако он пришел к совершенно другим выводам. Не в пример Клементу, Мендель Ландау жил в среде, постоянно дававшей ему почувствовать, что он чужеродный элемент. 700 лет евреи подвергались в Польше всяким гонениям, начиная с дурного обращения и кончая поголовным истреблением. Первоначально евреи пришли в Польшу, спасаясь от преследований крестоносцев. Они бежали из Германии, Австрии и Богемии, спасаясь от меча святого очищения. Как и любой другой польский еврей, Мендель Ландау хорошо знал, что последовало за первоначальным бегством евреев в Польшу. Их обвиняли в ритуальных убийствах, в холдовстве, ненавидели как конкурент. Непрерывная цепь страданий достигла высшей точки однажды на Пасху, когда чернь высыпала на улицу силой, выволакивая евреев и их семьи из домов. Те, кто не соглашались принять крещение, были тут же на месте убиты. Евреи облагались особым налогом. Их принуждали носить жёлтую повязку, чтобы их легче было опознать. Бесчисленное множество законов и постановлений имели единственную цель угнетение и подавление евреев всюду и во всём. Их загнали в гетто, отделив высокой стеной от окружающего мира. Но в этих гетто произошло нечто странное вместо того, чтобы медленно отмереть, еврейское вероисповедание и культура пустили ещё более глубокие корни, а сами евреи ещё быстрее размножались. Насельственные, изолированные от внешнего мира евреи всё теснее сплачивались вокруг Моисеева закона, образуя одно крепко спаянное целое. В стенах гетто они распоряжались всем сами и создали там систему чрезвычайно крепких семейных и общинных уз сохранивших свою связующую силу даже после того, как были упразднены сами гетто. Для тех, кто правил Польшей, создание гетто было только частичным ответом на вопрос, как быть с евреями. Закон запрещал евреям владеть землёй или принадлежать к средневековым ремесленным и купеческим гильдиям, где они могли бы соперничать с другими. Замкнутые в гетто евреи служили козлами отпущения за каждое несчастье, обрушившееся на Польшу. Каждый раз озверевшая чернь, побуждаемая слепой ненавистью и суеверным страхом, врывалась в стены гетто, грабила и убивала евреев, разрушала их дома и имущество, пока избиение евреев не стало у поляков обыкновенным, если не почётным времяпрепровождением. Четыре столетия непрекращающихся погромов достигли своего кровавого апогея в 1648 году. Во время восстания казаков было вырезано полмиллиона евреев. Ярость убийц доходила до того, что младенцев часто бросали в ямы и забрасывали землёй заживо. Средневековая тьма, уже рассеявшаяся в Европе, продолжала витать над еврейскими гетто в Польше. Страшная трагедия 1648 года, а также века непрерывных гонений породили в стенах гетто ряд странных явлений.